Добро пожаловать к Шульце на оманом. а Я сразу сказала брать с собой кошку плохая идея. Лучше бы оставили ее в пансионе. Всю поездку бабушка б е с п р е с т а н н о ругалась из-за того, что одету т все-таки решено было взять с собой в Люнебургскую пустошь. Очевидно, к и р и н дар убеждения не произвел на нее должного эффекта. Вернер, к счастью, не стал мастериить родильный ящик. В багажник тот, скорее всего, все равно бы не поместился, а так а д е т а смогла удобно устроиться на заднем сиденье, где ее правда уже в самом начале поездки в ы р в а л о Атмосферу это, конечно, не улучшило, но позвольте, беременных ведь часто тошнит, а д е т а в этом совершенно не виновата. Однако к и р и н о й бабушке казалось, не было до этого никакого дела, а ведь она должна бы знать, каково это. ведь у нее у самой есть дети, но бабушка ворчала, брюзжала и даже обращалась к Всевышнему с просьбой не дать этим неуместным кошачьим родам расстроить свадьбу ее любимой дочери. Вообще, т о разговоры с небесной канцелярией больше по части Симоны, с е с т р а Вернера Хагедорна Пастор. Она вечно консультируется с Господом по любому поводу и без. Но она, как и все остальные родственники, прибудет в л ю н е б у р г с к у ю пусто ш ь только после обеда, а если нам повезет, то и вечером. Когда автомобиль Вернера наконец остановился и Кира открыла дверь, я тут же вперед всех выскочил наружу. Ни секунды больше я не мог выносить приторно сладкого. Неудивительно, что одет то с т а ш н и л о запаха бабушкиных духов и ее неумолчного ворчания. снаружи я с облегчением глубоко вдохнул и проклятая селедка чем же это тут так воняет отвратительно о что за зрелище предстало нашим глазам справа от меня высилась куча еще теплого навоза а прямо за ней длинная конюшня из которой с любопытством выглядывало множество лошадиных голов вдалеке я разглядел несколько обнесенных забором лужаек И там тоже были лошади, много-много лошадей. Брр, да что же это такое? Я ведь надух не переношу лошадей, и уж тем более вонючий конский навоз. Кроме того, это место совершенно не подходит для великолепной свадьбы мечты, и уж тем более для появления на с в е т а шестерых породистых и наверняка ужасно симпатичных котят. Что подумают малыши впервые, оглядевшись вокруг, что их родители не могли позволить себе жилье поприличнее? Нет уж, потомки Уинстона Черчилля самого умного и смелого кота в мире и очаровательнейшей и прекраснейшей азиаты достойны лучшего окружения. Впрочем, ладно, основное здание усадьбы вон там слева, вроде бы вполне ничего. И прилегающие к нему строения выглядят ухоженными и по-домашнему уютными, решил я. Вот только этот всепроникающий густой, теплый, отвратительно сладковатый запах навоза, с в я т ы й сордины в масле – это просто невыносимо. Тем временем Кира вытащила о д е т у с заднего сиденья, и они вместе принялись осматриваться во дворе. И казалось, были весьма воодушевлены увиденным. Но ну ино ну. быть этого не может, ведь Кира так далека от этого всего. Она городской ребенок, настоящий цветок асфальта. Вонючий навоз, сена, солома, огромные лошадиные уши и выпученные глаза — это все просто не может прийти с ь по душе моей лучшей подруге. И уж наверняка это все не может понравиться детти. Милая, м я у к н у л я, я и сам в ужасе от места, в котором мы о ч у т и л и с ь Поверь мне, я бы очень хотел пообещать ей, что мы сию же секунду развернемся и отправимся в обратный путь. Вот только боялся, что без самоходной тележки Вернера дорога для моей возлюбленной окажется слишком длинной. А судя по сиявшим на лицах Анны и Вернера улыбкам, им тут действительно нравилось. Да не уж т о они совсем ослепли? Они что, не ч у ю т эту вонь? О чем только эти двое думали, когда решили провести в таком месте день, который вообще-то должен стать самым прекрасным в их жизни? и н с т а н а не переживай, пожалуйста, мне тут очень нравится, свежий воздух, природа. простор и зелень лучшее место для появления на свет наших детей просто не придумать ну тут все ясно взгляд одеты затуманили гормоны беременности иначе она пришла бы в такой же ужас что и я но с нашими малышами в животе она словно бы смотрит на мир сквозь розовые очки ничем больше сияние ее глаз и мягкую улыбку в уголках рта я объяснить не мог А теперь она еще и спрыгнула у Киры с рук, и Кира б е с п р е п я т с т в е н н о е е отпустила. Что, Кира, не будешь ли ты так добра поднять ее обратно? э т а грязная пыль под белоснежными лапками просто неприемлема. Но Кира, похоже, витала где-то в облаках. Она все еще восхищенно оглядывалась по сторонам, совершенно выпустив одетую из внимания, а потом, вдобавок ко всему. принялась щебетать тоном, которого я до сих пор еще ни разу у нее не слышал. Ах, как же тут хорошо, как же хорошо! И все эти пони и лошадки, я от них просто без ума. Клянусь своей кактеточкой, это уже внушает страх. Что за дух вселился в мою Киру? В то время как адетта направилась к огромному круглому тюку соломы, стоящему у края какого-то сарая, Кира продолжал радостно чирикать. в е р н е р как ты думаешь, я ведь смогу покататься тут на лошадке? Я просто разрывался, не в силах решить, что сделать в первую очередь: убедить Адетту не лезть на этот пыльный и наверняка ужасно колючий соломенный шар, или отговорить Киру от идеи заняться верховой ездой. Адетта приняла решение за меня. С удивительной при ее объеме живота легкостью и грацией. запрыгнув на тюк. Вернер же пообещал, что чуть позже спросит господина Шульца Науманна, можно ли тут покататься на лошади. Для меня это означало вот что: во-первых, Адетта вновь поступила по-своему, а во-вторых, у меня еще есть в запасе немного времени, чтобы предупредить Киру о страшных опасностях, гарантированно поджидающих всякого. Кто решит возгромоздиться на спину этих лохматых тварей? а д е т т а умоляю тебя, спускайся. Кто знает, что может скрываться там в пыльной соломе? к л е щ и блохи, комары и уж наверняка ничего хорошего для тебя и наших малышей. Но а д е т т а в ответ лишь вяло отмахнулась. Уинстон, прекрати. Тут наверху просто замечательно. Веет легкий теплый ветерок, солома мягкая и приятная. Кроме того, поездка немного меня утомила, а здесь можно прекрасно отдохнуть. Пожалуйста, будь так добр, дай мне немного побыть в тишине и покое. м я в я был совершенно с этим не согласен. Но а д е т т а не только несказанно п р е к р а с н о порой она бывает еще и несказанно упрямой. Я бы мог хоть из шкуры вон вылезти, но раз она решила, что ей там наверху хорошо, ее не переубедить. Что поделать, она такая, такой я ее и люблю. Хотя порой, когда она никак не хочет признавать мою правоту, и приходится нелегко. Несмотря на это, я бесконечно счастлив, что мы наконец-то настоящая пара, и вот-вот станем родителями. Ведь а д е т а дала мне свое сердце далеко не сразу. Поначалу она считала меня трусливым квартирным котом, да и попросту слабаком. К счастью, проявленное мной в роли супердетектива бесстрашие помогло убедить ее, что на самом деле я кот мирового класса. Нам с Кирой удалось упрятать за решетку, по меньшей мере, пятерых преступников с блеском раскрыв д е л а которые несомненно поставили бы в тупик полицию. Я решил сидеть под тюком, чтобы защищать о д е т у от опасностей. подстерегавших ее в диких помпасах Люнебургской пустоши. Ну и это пришлось ей не по нраву. Иди прогуляйся, Уинстон, пожалуйста. Я не могу расслабиться, когда ты сидишь тут внизу и все время на меня пялишься, задрав голову. Святые сардины в масле, но почему о д е т т а так упорствует в своем неблагоразумии? Впрочем, что поделаешь, не сорится же с ней. тем более, что доктор Вильмис говорила, что кошкам на сносях вредно волноваться. Лишь это последнее соображение заставило меня сдать позицию. Разумеется, отступил я не слишком далеко, а лишь настолько, чтобы не упускать из поля зрения тюк с о л о м а садятый наверху. Я поплелся вдоль длинного здания конюшни, и тут меня внезапно нагнал Акира. Что, Уинстон, тоже решила смотреться на местности? Я вообще-то должна сейчас помогать выгружать вещи из машины, но Вернер с мамой и бабушкой пошли получать у администратора ключи, чтобы заселяться в номера, а я воспользовалась моментом и смылась. Она заговорщски ухмыльнулась. Я едва у з н а в а л свою Киру, она была словно не в себе. На лице ее блуждала блаженная улыбка, и голос снова показался мне каким-то совсем чужим. ч р е с ч у р возбужденным. О, хуинстан! Счастливо выдохнула она. Я же всю свою жизнь мечтала оказаться на конном дворе, где держат пони, и как же здорово, что отец, р о д и т д е т о к здесь, на свежем воздухе, на природе. Я уставился на Гиру. Свежий воздух? Что, что? Да здесь жадски воняет, отвратительно. А сама эта природа таит в себе тысячу опасностей. Тут тебе и м о ш к и и кузнечики, и черви, и пчелы, и комары. Да-да, здесь же наверняка никуда не скрыться от комариной напасти. Я миукнул, вложив в голос как можно больше упрека. Но Кира на меня уже не смотрела. Ее мысли были заняты другим. Ой, смотри, Уинстон, какой хорошенький черный пони в поддоке. п о д д о к огороженная открытая или с навесом площадка, примыкающая к конюшне, предназначенная для содержания лошадей на открытом воздухе. Загон. Здесь и далее п р и м е ч а н и е переводчика. Прямо перед нами никогда еще таких не видела, а ты? Не успел я посоветовать ей держаться от черного чудовища подальше, как она уже просунула руку за забор. И потрогала м о х н а т о е существо за белый нос. Привет, это кто тут у нас такой? Меня зовут Кира, и я только что влюбилась без памяти. Кира рассмеялась, как-то уж слишком для нее звонко и заливисто, а м о х н а т ы й зверь фыркнул в ответ, забрызгал все вокруг бесчисленными капельками слюны. Фу, отвратительно, фу. Кира все еще смеялась, а я впервые с момента нашего знакомства в с е р ь е з засомневался в ее трезвом рассудке. Кира крутая девчонка с очень острым умом и к тому же настоящий супердетектив. Никогда бы не подумал, что она способна перейти в такой восторг при виде какого-то лохматого слюнявого чудища, но и это еще был не конец. Гигантская белоснежная лошадь с головой огромной, как у слона. Ну ладно, ладно, если на ч и с т о т у настоящего слона я никогда не видел, разве что по телевизору. Рысью выбежала и стоила без дверей и остановилась у забора рядом с черным пони. в о привет! Поздоровалась Кира с белым привидением и потрепала его по огромной морде. А ты кто такой? в а л л и Раздался вдруг чей-то голос. В первый момент я уж было решил, что лошадь умеет говорить. Безумная мысль, знаю. Но когда судьба забрасывает тебя из приличного гамбургского дома в вонючее захолустье, от шока в голову порой приходят странные мысли. Но нет, голос принадлежал мальчику, который словно из ниоткуда возник рядом с Кирой и теперь приветливо улыбался. потом он протянул ей руку и объяснил: кстати меня зовут Лукас ш у л ь ц е н а у м а н этого черненького б у л л и Кира странно захихикала и тоже протянула руку О б у л л и надо же какое забавное имя для пони Ах да меня зовут Кира моя мама в эти дни выходит замуж и свадьба пройдет здесь в усадьбе Лукас кивнул Я так и подумал, что ты приехала сюда на свадьбу, я имею в виду, ты любишь лошадей. Кира не успела еще ничего ответить, как он покачал головой и тут же продолжил: что за глупый вопрос! Конечно, ты любишь лошадей, иначе вряд ли стала бы стоять возле поддока с б у л л и в а л л и Кира рассмеялась, вновь очень звонко и несколько пескляво. Ох, да что же это такое творится с моей Кирой? Я просто безумат лошадей, объяснила она, и тут я всерьез забеспокоился в добром ли она здравии. Раньше я ничего об этом не знал. Ну и дела, вот эта новость. Правда, у нас в Гамбурге пони и лошади встречаются довольно редко, по крайней мере в том районе, где я живу. Но я всегда, сколько себя помню, мечтала прокатиться верхом. Лукас явно обрадовался признанию к и р ы потому что тут же предложил: "Если хочешь, могу чуть позже дать тебе урок верховой езды. У нас есть парочка очень послушных учебных пони и лошадок". Глаза к и р ы вспыхнули, словно бенгальские огни. Правда, ты это сделаешь? Ух, это. Это было бы просто превосходно. Лука скивнул и Кира спросила: "А б у л л и тоже учебный пони? Не л ь з я л и мне прокатиться на нем?" Но тут ответ был отрицательным: "Нет, к сожалению, не выйдет. Он позволяет на себе ездить только дочке соседа Лине. Да и учебным пони он никогда не был. б у л л и настоящий чемпион." Он даже несколько раз принимал участие в чемпионате страны. Ох! Глаза к и р ы округлились от удивления. А я страшно обрадовался, что ей не разрешили кататься на этом черном, как ночь, пони. Он мне показался каким-то жутковатым. Каким-то жутковатым в п р и д а ч у ко всему показался мне шорох, который я уловил левым ухом, как будто что-то где-то з а с к р е б л о с ь или скорее з а ш е л е стела, а точнее едва слышно з а т о п а л о перебирая множеством крошечных лапок. Очень странно шорох раздавался из большого зала над входом в который большими черными буквами было написано Манеж. Кира с головой погрузилась в совершенно неинтересный разговор о лошадях с этим Лукасом, а я тем временем решила отлучиться и пойти на шорох. Уходя, я еще услышал, как Лукас спросил: "Кстати, а что это за кот? Он твой? И он вот так ходит с тобой повсюду, как собака без поводка? Собака без поводка? Алло, он вообще в своем уме? Я породистый кот благородного происхождения, и сравнивать меня с какой-то там банальной собакой считаю недопустимым. И да и нет, это Уинстон. Но он не мой кот, а Вернер Ахагидурна. Вернер будущий муж моей мамы, то есть без пяти минут мой отчим. То есть выходит, Уинстон вскоре станет и моим котом. Тут Кира ненадолго смолкла, а потом добавила: хотя вообще-то Уинстон свой собственный и ничей больше. Он живет с нами, и он мой друг. Да, пожалуй, сказать так будет правильнее всего. Осторожно ступая, я двинулся в сторону манежа. Слева и справа узкую песчаную дорожку окружали покрытые буйной цветочной растительностью клумбы. Дверь была приоткрыта. Я проскользнул в щель. Внутри меня сразу обдало прохладой, а в н о с ударил запах кожи и сырой земли. в с ё вместе как-то вперемешку. Я принялся было осматриваться. и тут же отскочил назад, замешкавшись на мгновение. Я не минуемо угодил бы под копыта совершенно б е с п о р д о н н о й гнедой лошади, которая с оглушительным топотом скакала по залу диким галопом. Сидящая верхом на ней девушка не выглядела очень счастливой. Я не слишком много понимаю в лошадях, да и совершенно не желаю в них разбираться. Но в чем я спец? Так это в гримасах ужаса. И на морде этой клячи. Готов поклясться, читался самый настоящий испуг. Я понял, что девушке не удержаться в седле. Гнедая лошадь не просто носилась по кругу, она при этом еще и неистово брыкалась. Попытаться остановить лошадь, бросившись ей под копыта и обречь себя на верную смерть, было бы хоть и храбро, но глупо. Я ведь готовился стать отцом, и пропускать этот волшебный момент в мои планы совсем не входило. Кроме того, гнедая в припадке безрассудства, пожалуй, и не обратила бы на этот самоотверженный поступок ни малейшего внимания. Оставалось лишь позвать на помощь Киру и этого Лукаса, поэтому я побежал за ними. Кира и Лукас все еще болтали, стоя рядом с б у л л и и Вальи. Я потёрся о ноги к и р ы мяукая так тревожно, как только мог, и бросился обратно в сторону зала. Кира, конечно, на лету схватывала, что от нее требуется, и побежала за мной. Лукас тоже, но он, думаю, просто последовал примеру к и р ы Мы в о р в а л и с ь в манеж в тот самый момент, когда г н и д а я на полном ходу затормозила. Девушка вылетела из седла как на реактивной тяге и просвистев над головой лошади приземлилась на пятую точку. г н и д а я остановилась рядом и притихла. Я и мухи не обижу, как бы говорила она всем своим видом. Катя, Боже мой, т ы и ничего себе не сломала, может сбегать за врачом? Взволнованно воскликнул Лукас, выбежав на дорожку для верховой езды. Девушка покачала головой и Лукас помог ей подняться на ноги. Нет, нет, все в порядке. Не знаю, что это вдруг нашло нарика, заметил что-то у бортика манежа и пустился в галоп, словно обезумев. Святые с а р д и н ы в масле. Что-то тут нечисто, как всегда подсказала мне кошачье чутье. Это что же получается? Нечто напугавшее или некто напугавший лошадь и есть источник того странного шороха, что я слышал? Весьма подозрительно, весьма подозрительно.